«Возможно, мне не удастся удержать все это под контролем», — задумчиво проронил Дониджер. «Но пусть меня черти раздерут, если я не попытаюсь». Нахмурившись, он взглянул на стекло, где около входа в туннель стояла в темноте кучка людей. «Сколько времени потребуется, чтобы можно было запустить техников в пещеру?» 9 часов И тогда мы сможем провести спасательную операцию. Пошлем в прошлое еще одну группу. Крамер Кашлянова. Вообще-то, вы что, нездоровы? Или это означает нет? Боб, все аппараты были разрушены при взрыве, ответила она. Все до единого? Я думаю, что так. В таком случае, все, что мы можем сделать... Это восстановить зал перехода и начать просиживать задницы, чтобы увидеть, целыми они вернутся или по кускам. Совершенно верно. У нас нет ни малейшей возможности помочь им. Тогда будем надеяться на то, что они хорошо знают свою профессию, сказал Донниджер, потому что рассчитывать они могут только на себя. Желаю им удачи. 31 час 40 минут 44 секунды. Через узкую прорезь взобрали своего шлема. Крис хьюджис смог разглядеть, что трибуны, окружавшие турнирное ресталище, были заполнены в основном дамами, а вокруг барьера скопились густые толпы простонародия Все что-то кричали, в нетерпении ожидая начала турнира. Крис находился сейчас на восточном краю поля, окруженный своими пажами. Он пытался совладать с лошадью, которая, видимо, испугавшись толпы и криков, принялась ржать и старалась сбросить своего наездника. пожи вручили ему полосатое копье, которое оказалось до нелепости длинным и очень неудобным в руке. Крис взял его, принялся примиряться, как будет удобнее держать, выронил, а лошадь под ним схрапывала и била копытом. За барьером среди простонародия он заметил Кейт. Она ободряюще улыбнулась ему, но лошадь вновь заиграла, повернулась боком, и он не смог снова поймать взгляд девушки. Еще он успел заметить невдалеке закованную в железо фигуру Марика, окруженного пожами. Когда лошадь снова повернулась, Почему? Разве пажи не держали ее под узцы? Он увидел противоположный край поля, где спокойно восседал на своем коне сэр де Малыган. Он надевал на голову шлем с черным плюмажем. Лошадь Криса снова взбрыкнула и пошла боком. Он услышал новые завывания труп, заметил, что зрители повернулись к одной из трибун. По всплеску аплодисментов и приветственным крикам он смутно догадался, что, вероятно, это лорд Оливер занял свое место. Трубы взревели снова. «Сквайр, это сигнал для вас», — сказал Паш, повторно вручая ему копье. На сей раз Крис сумел удержать копье достаточно долго для того, чтобы уложить его в какую-то прорезь на луке седла и теперь оно было направлено диагонально, влево острием. Потом лошадь дернулась, и пожи с криками рассыпались в стороны, так как копье принялось описывать круги над их головами. Опять трубы, почти ничего не видя, Крис потянул за узду, пытаясь подчинить лошадь своей воле, бросив взгляд вдаль на сараги, Он увидел лишь, что лошадь противника все еще стоит, совершенно неподвижно. Крису захотелось поскорее покончить со всем этим, но лошадь не желала слушаться его. Сердитый и растерянный, он силой еще раз дернул за уздечку. «Черт тебя возьми! Вперед!» И, видимо, в ответ на эти слова лошадь двумя быстрыми движениями мотнула головой вверх и вниз... Ее уши встали торчком, и он поскакал. Марик в тревоге наблюдал за ним. Он не сказал Крису всего, что предполагал. Не было никакого смысла пугать его больше, чем необходимо. Но, конечно, Сергей должен был попытаться убить Криса, а это значило, что он нацелит свое копье в голову. Крис дико подпрыгивал и раскачивался в седле, его копье дергалось во все стороны. Он представлял собой весьма непростую цель. Но если Ги был человеком опытным, а Марек в этом не сомневался, то он должен был всё равно целить в голову, чтобы нанести губительный удар, даже рискуя промахнуться при первой стычке. Он смотрел, как Крис трюхал по полю, с трудом удерживаясь в седле и видел как серги скачет ему навстречу полный контроль над лошадью тело под необходимым углом наклонено вперед нацеленное копье с согнутой правой руке что ж подумал марык по крайней мере есть шанс что крис уцелеет крис мало что мог разглядеть он дико мотался в седле и успевал заметить лишь отдельные пятна, фрагменты трибун, траву, другого всадника, приближавшегося к нему. Из этих кратких, как вспышка, блица, видений, невозможно было составить представление о том, насколько далеко Гий находится и сколько еще времени осталось до встречи. Он слышал цокот копыт своей лошади, казавшиеся ему раскатами грома ее ритмичное, всхрапывающее дыхание. Слегка подпрыгнув в седле, он попробовал взяться за копье. Все тянулось гораздо дольше, чем он ожидал. Ему казалось, будто он едет на этой лошади уже целый час. Геон увидел в самый последний момент, очень близко. Тот мчался на него со страшной скоростью, А потом его собственное копье подскочило в руке, чувствительно хлопнув его по правому боку. И одновременно он ощутил острую боль в левом плече и удар, который повернул его боком в седле. Еще он услышал громкий треск сломанной деревяшки. Толпа взревела. Его лошадь неслась вперед к дальнему краю поля. Крис ничего не мог понять. Что случилось? Его плечо отчаянно болело, а копье было сломано пополам. А он все еще сидел в седле. Вот дерьмо. Марик ощущал себя глубоко несчастным. Это была неудача. Удар пришелся слишком скользь для того, чтобы сбросить Криса на землю. Теперь они должны были съехаться еще раз. Он поглядел на сэра Ги, который, ругаясь, взял новое копье из рук пожей и уже поворачивал лошадь, готовясь снова броситься в атаку. На противоположном конце поля Крис пытался справиться со вторым копьем, которое дико раскачивалось в воздухе, словно метроном. Наконец, ему удалось уложить его поперек седла, но лошадь все еще продолжала крутиться и пятиться. Ги чувствовал себя... Оскорбленным излился. Он не отличался терпеливостью и не стал ждать. Ударив коня шпорами, поскакал вдоль поля. «Ты, ублюдок!» — подумал Марек. Увидев такое одностороннее нападение, толпа изумленно взвыла. Крис услышал этот крик и увидел, что Ги уже несется к нему на всем скаку, а его собственная лошадь все еще не желала слушаться и крутилась на месте. Он, ничего толком не понимая, дернул за узду, и в этот момент услышал сзади звук удара. Это кто-то из грумов хлестнул его лошадь по крупу. Лошадь заржала, вздыбила уши, и он порысил вдоль пополю. Вторая стычка была хуже, потому что на сей раз он знал, что его ожидает. Столкновение ошеломило его, пронизав вспышкой боли его грудь. Он оказался в воздухе. Все внезапно замедлилось. Крис увидел, как из-под него выезжает седло, потом зад лошади, а он все отодвигался назад, а потом стал клониться туда же и уже видел перед собой только небо. Он грохнулся на землю навзничь плашмя. Его голова звонко ударилась о шлем. Перед его глазами поплыли ярко-синие пятна, которые все росли, стали совсем большими, а затем их цвет сменился серым. Несмотря на то, что его шлем, конечно, не пропускал радиоволн, он, казалось, услышал в ухе голос Марика. Теперь оставайся там. Откуда-то донеслись отдаленные трубные звуки, а потом мир милосердно померк. В дальнем конце поля Ги уже заворачивал свою лошадь, собираясь предпринять следующую атаку, когда услышал сигнал труп, возвещавших, что настала очередь следующей пары. Марек опустил копье, дал лошади шинкеля, в шпорах пока что не было необходимости, и галопом поскакал вперед. Он видел, как с противоположной стороны к нему устремился сэр Чарльз Дагон. Он мчался вперед и слышал ровный топот копыт своей лошади, слышал нарастающий рев толпы. Она-то знала, что этот поединок будет хорош. Эта лошадь бежала невероятно быстро. И с такой же быстротой навстречу несся сэр Чарльз. Согласно средневековым текстам, главное испытание в рыцарском поединке состояло не в том, чтобы держать копье или нацеливать его в ту или иную цель. Испытание состояло в том, чтобы точно выдерживать направление атаки, не уклоняться от стычки, не поддаваться той панике, которая охватывает почти каждого наездника, когда он галопом мчится навстречу своему противнику. Марек читал много древних текстов, но лишь теперь он внезапно осознал их. Он чувствовал себя потерянным, трясущимся, ему казалось, что его тело утратило силу и ловкость. Его бедра, сжимавшие бока лошади, дрожали мелкой дрожью. Он заставил себя собраться, сосредоточиться и направил копье на сэра Чарльза. Но острие копья все равно на скаку гуляло вверх и вниз. Он поднял копье с луки, взял в согнутую руку. Так оказалось лучше. Дыхание выровнялось. Он почувствовал, что к нему возвращаются силы. Чуть повернул лошадь точнее навстречу противнику, 80 ярдов! Не сбавлять темпа!» Он видел, как сэр Чальз манипулировал копьем. Вот он приподнял острие, целит в голову. Или это все же маневр? Рыцари на турнирах, как известно, совершали обманные движения, лишь в самый последний момент показывая истинное направление удара. Было ли такое в привычках этого? 60 ярдов. Наносить удар в голову было рискованно, в том случае, если соперник целил по-другому. Горизонтально направленное копье касалось туловища на долю секунды раньше, чем направленное в шлем. Дело тут в соотношении углов. Первый удар сотрясает обоих всадников. И от этого удар в голову теряет свою точность и резкость. Но опытный рыцарь мог выдвинуть копье вперед, сделать дополнительные движения, которые помогло бы ему выиграть 6 или 8 дюймов расстояния, и таким образом нанести удар первым. Нужно было иметь огромную силу руки, чтобы самортизировать отдачу от удара, справиться с моментом инерции, чтобы основная энергия удара пришлась на лошадь но так было гораздо больше шансов сбить противника с выбранной им линией атаки и выиграть время. Пятьдесят ярдов. Сэр Чарльз держал копье все так же высоко, но сейчас он выдвинул его навстречу противнику, наклонившись вперед в седле. Теперь у него оказалось больше возможностей для маневра копьем. Было ли это еще одно ложное движение? Сорок ярдов. Узнать это было совершенно невозможно. Марик решил атаковать своего противника в грудь и взял копье на изготовку. Он не станет изменять решение. Тридцать ярдов.